— Как насчет дождя? — показал Стасик на жидкой решето из лозы над головою. — В это время дождей не бывает, — сказала хозяйка, наполняя речь топами искусственного бархата. — Будем надеяться, — сказал Бурчалкин. — А что за блондинка у вас живет? — Артистка из дома модного шитья. Каждый раз в новом платье выступает. Только вот домой и куда в гости им о б н о в не дают. У них с этим строго. — Это хуже, — сказал Стасик, прикидывая его м е ч т у хозяйка б о л т л и в о и спрашивать про Герасима у нее пока не следует. Спугнешь, а потом ищи ветра в поле. Выдав аванс в размере трешницы, Стасик побежал к морю. На углу госпитальной проспекта Айвазовского он купил артельные плавки на суровой конькобежной тесьме и спустился на городской пляж, откуда слышался пронзительный писк транзисторов. Пляж в г н т а р н ы х песках походил на охотничий сапог. Голенище занимала обычная публика, а мысок захватили автодикари. Там стояли низкие брезентовые курятники, с о х л и на колышах кастрюли и ч а д и л и кирогазы визуи. У палата крутились одичавшие дети. Прыгал док с прозеленелой медалью. Переодевшись на цивильной стороне, Стасик принялся обозревать курортную публику. На голенище шел сеанс массового загара. Жители северных центров и окраин лежали плашмя, как под пулеметом. Только изредка над каленым песком п о д н и м а л а взлохмаченная голова, сплюнув сухую ракушку, горячий погружался в море, и т о г д а вода шипела и бурлила, будто в нее опустили к и п я т и н и к Побарахтавшись минут пять возле берега, ластуны снова плюхались на собственную тень. И напрасно лаял в мегафон пляжный врач, угрожая ожогами первой степени. На его крик они еще глубже уходили в песок, сотрясая ударами сердца крымский п о л у с т р о в междуурядье, оставленном кое-где пластунами, том наслонялись бессинята в салатовых брюках и вели между собой спор. «Изволь, я у г о щ а ю живым примером». — говорил Бесенок в ехтсменке и у к а з ы в а я на шершавую и воспаленный, будто зрелый гранат, спину п л у с т у н а Посмотри, Гера, на что идет человек, чтобы выделиться из толпы. Может, солнце ему сейчас хуже г о р ч и ш н и к а зато вернется в свою перьмь или куда еще, почище всякого м о л а т а Понял, а ты боишься? — Тоже сравнил. — Загорать я и сам готов, — сказал Гера, то, что упреки подозрения Белявскому приносил. — Загорать всякому разрешено. а Разрешено!» — возмущенно зашевелил плечами Максим Клавдин, то, что ничего не приносил. «Разве в люди по разрешению выходят?» «Тут скандал, гражданин Лаптев, нужен, и слухи разные. А тебе или твоей жене?» «Где же их взять, когда мы не женаты?» «Этого еще не хватало. м о т о р и н Соловичик тоже не женат, а поэт европейской известности». — Это верно, что он балерину с п р е д с т а в л е н и я украл? — заинтересовался Гера о з а б о ч е н Конечно, нет. Но зато какая реклама, а ты, говоришь, загорать. Димарш, только Димарш. — Хорошо, — согласился Гера, — я за Димарш. Но как бы чего попутно не стряслось, у меня и так хвост по сопромату. — Правильно я говорю или нет? — Ну, хорошо, — сказал Максим Клавдин. — Пойдем в тир. Кто больше выбьет, тот и прав. Возле тира потно резвились бронзовые волейболисты и жестами приглашали девушек в кружок. Рядышком был тент, под которым, отградившись от мира кефирными бутылками, ж е н а т ы и пары играли в японского дурака. Там же, но под персональным балдахином, из махровой калькутской простыни, полу лежал Ага Палч. Он был в шелковой майке и сатиновых миди-трусах каких на заре отечественного футбола сражались славные о р е х о в о з у е ц ы Трусы и изящными морщинами не спадали на белые колени воятеля, вызывая снисходительную улыбку Бурчалкина. Но г а п а л ы ч этого не замечал, находясь под частичным наркозом ночного сна, который мешал ему о б д у м а т ь проект памятника отдыхающему труженику. Тут как раз появилась манекенщица, она же отечественная Бордо. Ее заметили сразу. Волейболисты стали делать припадочные прыжки, а ужаленные отцы семейства тяжело зарыскали глазами и, опрокидывая бутылки с кефиром, замололи женам какой-то оправдательный бред насчет яркости солнца и головизны моря.